«Чужую беду рукой разведу» или «Советы советчикам». Каждому из нас доводилось давать советы о здоровье или болезнях кому-то из членов семьи, друзьям, соседям. И коллегам по работе. Что бы и кем бы ни говорилось, для большинства людей врач, по крайней мере, на первых порах человек посторонний. Чаще всего заболевший человек начнет с того, что поделится своими неприятностями с кем-то из окружающих. Принесет ли это пользу? Вот в чем вопрос. С определенного возраста обмен впечатлениями о собственных и чужих недомоганиях становится неисчерпаемой темой для общения, вроде разговоров о погоде или о рыбалке. А вот для молодого, способного горы своротить человека, обсуждать неполадки собственного здоровья – дело весьма непривычное, да и нелегкое. Даже для того, чтобы лишь намекнуть кому-то о том, что с тобой происходит что-то неладное, требуются большие психологические усилия. Конечно, геморрой, болезнь несмертельная. Но об этом пустяке не каждому рассказывают. Дайте понять, что вы по достоинству оценили оказанное вам доверие. Никогда не спешите делиться собственным опытом и давать мудрые советы и подсказки. Даже если вам какие-то лекарства и процедуры доставили облегчение в похожих обстоятельствах, совершенно не обязательно, что они будут полезны человеку, обратившемуся к вам за советом. Гораздо важнее вороха разрозненных и несвязанных медицинских сведений будет рассудительный тон. Ваше душевное спокойствие и взвешенность ваших слов, вернее всего, помогут найти правильную линию поведения в затруднительной житейской ситуации. Самой мудрой рекомендацией Следует считать обращение к врачу. Только не торопитесь давать совет, оборвав собеседника на полуслове. Учитесь внимательно слушать и сочувственно молчать. Пауза, неспешная тишина, подчас бывают убедительные слов. Особенно, если собеседник ощущает душевное тепло, исходящее от вас.